Глава 9. Закономерности наследования признаков. Методы генетического анализа очень разнообразны, но центральным из них является гибридологический, а метод, который Грегор Мендель положил в основу своих опытов и который лёг в основу классической и современной генетики. Суть его заключается в скрещивании, гибридизации организмов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам. И в детальном анализе потомства, поскольку потомков от такого скрещивания называют гибридами, то и метод получил название гибридологического В том случае, когда родительские организмы отличаются друг от друга по одному альтернативному, взаимоисключающему признаку, скрещивание называют моногибридным, если же по двум признакам дигибридное скрещивание, а если признаков несколько полигибридное. О закономерности наследования признаков,อ выявленные Менделем, принято формулировать в виде законов, носящих его имя. Эти законы имеют всеобщий характер и справедливы для аллельных генов, расположенных в разных гомологичных хромосомах. Первый закон Менделя закон единообразия первого поколения гибридов. Мендель проводил опыты с горохом, самоопыляющимся растением. Среди большого количества сортов он выбрал для эксперимента два, отличающихся по одному признаку. Семена одного сорта гороха были желтые, а семена другого – зеленые. Поскольку горох, как правило, размножается самоопылением, в пределах сорта нет изменчивости по окраске семян. Учитывая это свойство, Мендель искусственно опылил это растение, скрестив сорта, отличающиеся цветом семян. А независимо от того, как и семена, К какому сорту принадлежали материнские растения? Гибридные семена первого поколения оказались только жёлтыми. Такая же картина наблюдается при скрещивании растений, имеющих гладкую и морщинистую форму семян, а именно у гибридов все семена были гладкими. Следовательно, у гибрида первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй признак как бы исчезает. не проявляется вовсе. Такое преобладание признака одного из родителей Мендель назвал доминированием, а соответствующие признаки доминантными. Признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения, он назвал рецессивными. В опытах с горохом признак жёлтой окраски семян доминировал над зелёной окраской. А для записи результатов скрещивания Мендель ввёл генетическую символику. При записи схемы первой пишут женскую особь, а затем мужскую, а между ними знак умножения, х, означающий скрещивание. Г гаметы, П родителей, F потомство, а гибриды первого, второго и последующих поколений обозначаются буквой F с цифрой внизу: F1, F2 и F3. А буквами латинского алфавита обозначаются отдельно взятые наследственные признаки. При этом доминантные признаки обозначаются прописными буквами: А, Б, В, Д, а рецессивные строчными. А рецессивные строчными. Составляя схему скрещивания, необходимо помнить, что каждая соматическая клетка имеет диплоидный набор хромосом. Все хромосомы парные. Гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же признака и расположенные в идентичных участках хромосом, называют аллельными генами или аллелями. А в зиготе всегда два аллельных гена, и генотипическую формулу по любому признаку необходимо записывать двумя буквами. Если какая-либо пара аллелей представлена двумя доминантными 2А, прописные или двумя рецессивными, две А-строчные, генами. Такой организм называется гомозиготным. А если в одной и той же паре аллели один ген доминантный, а другой рецессивный, то такой организм называют гетерозиготным, а прописная А-строчная. Доминантный ген проявляется фенотипически, как в гомо, Так и в гетерозиготном организме рецессивный только в гомозиготном организме. Закон единообразия первого поколения, первый закон Менделя, называют также законом доминирования, так как все особи первого поколения имеют одинаковое проявление признака. Сформулировать его можно следующим образом: при скрещивании двух гомозиготных организмов отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков, все гибриды первого поколения окажутся единообразными и будут нести признак одного из родителей. Неполное доминирование в гетерозиготном организме доминантный ген не всегда подавляет проявление рецессивного гена. В ряде случаев гибрид первого поколения не воспроизводит полностью ни одного из вариантов родительских признаков, и выражение признака носит промежуточный характер. Оно все особи этого поколения проявляют единообразие по данному признаку. Например, у андалузских кур бывает чёрная окраска перьев, а потомство первого поколения имеет так называемую голубую окраску. По принципу неполного доминирования наследуются некоторые заболевания человека. Например, серповидно-клеточная анемия. Эритроциты принимают форму серпа при изменении нормального содержания в них гемоглобина. Причина неполного доминирования состоит в том, что в ряде случаев у гетерозиготных гибридов доминантный аллель недостаточно активен и не обеспечивает в полной мере подавления рецессивного признака. А множественный аллелизм. До сих пор мы разбирали примеры, в которых один и тот же ген был представлен двумя аллелями доминантной и рецессивной. Эти два состояния гена возникают в процессе мутирования. Однако мутация может возникать в разных участках одного и того же гена, как в разных половых клетках одного организма, так и в гаметах различных особей. Таким образом, образуется несколько аллелей одного гена и, следовательно, несколько вариантов одного признака. Например, у мухи дрозофиллы известна серия аллелей по гену окраски глаз, состоящая из 12 членов: красная, коралловая, вишнёвая, абрикосовая и так далее до белой, определяемой рецессивным признаком. У кроликов существует множественный аллелизм по окраске шерсти. Это обуславливает развитие сплошной, шиншилла, гималайской, горностаевой окраски или отсутствие пигментации шерсти. Альбинизм. Гималайские кролики на фоне общей белой окраски имеют черные кончики ушей, лап, хвоста и морды. Альбиносы же полностью лишены окраски. Члены одной серии аллелей находятся в разных доминантно-рецессивных отношениях друг с другом. Так, ген сплошной окраски является доминантным по отношению ко всем членам серии. Ген гималайской окраски доминантен по отношению к белой. Следует помнить, что в генотипе диплоидных организмов могут находиться только два гена из серии аллелей. Остальные аллели данного гена в разных сочетаниях попарно входят в генотипы других особей данного вида. Таким образом, множественный аллелизм характеризует разнообразие генофонда, то есть является видовым, а не индивидуальным признаком. Генофонд это совокупность всех вариантов каждого из генов, входящих в состав генотипов определённой группы особей или вида в целом. Второй закон Менделя закон расщепления. Если потомков первого поколения одинаковых по изучаемому признаку скрестить между собой, то во втором поколении признаки обоих родителей проявляются в определённом числовом соотношении. 3/4 особей будут иметь доминантный признак, 1/4 рецессивный. Явление, при котором скрещивание гетерозиготных особей приводит к образованию потомства часть, которая несёт доминантный признак, а часть рецессивной называется расщеплением. Следовательно, расщепление это распределение доминантных и рецессивных признаков среди потомства в определённом числовом соотношении. Рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а только подавляется и проявляется во втором гибридном поколении. Таким образом, второй закон Менделя можно сформулировать так: при скрещивании двух потомков первого поколения между собой двух гетерозиготных особей во втором поколении наблюдается расщепление в определённом числовом соотношении: по фенотипу 3 к 1, по генотипу 1 к 2 к 1. 25% гомозиготных доминантных 50% гетерозиготных и 25% гомозиготных рецессивных. Запись скрещивания можно производить с использованием так называемой решётки Пеннета, которую предложил английский генетик Пеннет. Принцип построения решётки прост: по горизонтальной линии вверху Записывают гаметы женской особи, а по вертикали слева гаметы мужской особи, и на пересечении вертикальных и горизонтальных строк определяют генотип и фенотип потомков. Закон чистоты гамет Мендель предположил, что наследственные факторы при образовании гибридов не смешиваются, а сохраняются в неизменном виде. В теле гибрида первого поколения присутствуют оба фактора: доминантный и рецессивный, причём доминантный подавляет рецессивный. Связь между поколениями при половом размножении осуществляется через половые клетки гаметы. А значит, можно допустить, что каждая гамета несёт только один фактор из пары. Тогда при оплодотворении слиянии двух гамет Каждая из которых несёт рецессивный фактор, происходит образование организма с рецессивным признаком, проявляющимся фенотипически. Слияние же гамет, несущих по доминантному фактору, или же двух гамет, одна из которых содержит доминантный, а другая рецессивный признак, будет приводить к развитию организма с доминантным признаком. Таким образом, появление во втором поколении рецессивного признака одного из родителей может иметь место только при соблюдении двух условий. Первое условие если у гибридов наследственные факторы сохраняются в неизменном виде. Второе условие если половые клетки содержат только один наследственный фактор из аллельной пары. О расщеплении признаков в потомстве при скрещивании гетерозиготных особей Мендель объяснил тем, что гаметы генетически чисты, то есть они несут только один ген из аллельной пары. Закон частоты гамет звучит так: при образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из аллельной пары. Третий закон Менделя Изучение и исследование одной пары аллелей позволило Менделю установить ряд закономерностей: доминирование, неизменность рецессивных аллелей у гибридов и расщепление потомства гибридов по изучаемому признаку. Однако организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Установить закономерности наследования двух и более признаков можно путём дигибридного Или полигибридного скрещивания. Для дигибридного скрещивания Мендель взял гомозиготные растения гороха, отличающиеся по двум генам, определяющим окраску семян жёлтые и зелёные, и форму семян гладкие и морщинистые. Доминантные признаки жёлтая окраска и гладкая форма семян. Все гибриды первого поколения имели гладкие жёлтые семена. При скрещивании гибридов первого поколения между собой произошло расщепление признаков, и образовались четыре различных по фенотипу группы особей: жёлтые гладкие, жёлтые морщинистые, зелёные гладкие и зелёные морщинистые. Значит, при дигибридном скрещивании происходит увеличение числа фенотипов вдвое по сравнению с моногибридным скрещиванием. А если же мы рассмотрим соотношение каждого признака в отдельности, то увидим, что оно составляет 3 к 1, как и при моногибридном. То есть расщепление по каждому признаку происходит независимо. Исходя из этого, Мендель сформулировал третий закон закон независимого наследования признаков. При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.